Приказывал Беревкин извозчику, когда они вышли на подъезд. Если днем все улицы были запружены народом, то теперь все эти тысячи людей сгрудились в домах. С улицы широкая ярмарочная волна хлынула под гостеприимные кровли. Везде виднелись огни.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 Около биржевой гостиницы стояло много извозчиков и постоянно подъезжали новые с седоками. Впереди обдавало посетителей спертой трактирной атмосферой. Где-то щелкали бильярдные шары и резкими взрывами неслись припевы дикой ярмарочной песни. Охрипшие и надсаженные голоса арфисток.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 сквозь густую толпу, окружавшую эстраду с арфистками. «Ах ты, береза, да тыль моя береза!» Разбитым сиплым голосом начала Примадонна, толстая, обрюзгшая девица с птичьим носом. Хор подхватил и все кругом точно застонала от пестрой волны закружившихся звуков. Какой-то пьяный кубчик со совелым лицом дико вскрикивал и расслабленно приседал к самому полу. За столами собралась самая пестрая публика, какую только можно себе представить. Чистокровный крупичатый москвич братался с коренным сибиряком, одесский коммерсант с архангельским помором.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 Это развернутая страничка чисто русской жизни. Здесь переплелись в один крепкий узел кровные интересы миллионов тружеников. А эта вечно голодная стая хищников справляла свой безобразный шабаш, не желая ничего знать, кроме своей наживы и барыша.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 Всей своей утробой Лепешкин. — Ты только погляди, какую мы здесь обедню отзваниваем. Чистое пекло. И все свои, и все по купечеству. Гуляй, душа. — Ну, чудотворцы, что вы тут поделываете? Допрашивал Веревкин стариков. — Да чего нам делать-то? Известная наша музыка, Микаля. Данила даже двух арфисток вверх ногами поставил. Одну за одну ногу схватил, другую за другую, да их, как куриц, совсем потрохом и поднял. О, хо, хо. А публика даже уж точно решилась, давай Данилу на руках качать, Ну еще акварию раздавили. Вот только тятеньки твоего нет, некогда ему, а то мы и с молебном бы ярмарке отслужили. А тятеньки везет, на третий десяток перевалило. Шампанское полелось рекой. Все пили. Привалов вдруг почувствовал себя необыкновенно легко. Именно легко. Точно разом стряхнул с себя все невзгоды. Ему хотелось пить и пить, пить без конца. Пьяный Данилушка теперь обнимал Привалова и хриплым шепотом говорил. «От чего ты к нам-то не заглянешь, а?» Привалов рассказал свой последний визит к Марье Степановне и свою встречу с Василием Назарычем в банке. — Ох, напрасно, напрасно! — хрипел Данилушка, повертывая головой. — Старики нравные, чего говорить, характерные, а только они тебя любят, пуще родного детища, верно тебе говорю. Может, слез об тебе было сколько пролито. А Василий-то, так и по ночам о тебе все вздыхает. Да, напрасно, Сереженька, ты их обегаешь. Эй-богу, ведь я тебя во каким махоньким на руках носил, еще при покойнике дедушке. Тоже и ты их любишь, всех бахаревых-то, а вот тоже у тебя какой-то сумнительный характер».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 Ох, и хороша же была эта Надежда Васильевна. Красавица, умница, характером шелк-шелком. А вот подиты ты, ни за грош, ни за копеечку пропала. Поземета Мария Степановна нарочно посылала на прииски к Лоскутову. Разведать о Надежде-то Васильевне, что и как. Сказывали, слух пал, дитё у ней, старуха-то и всполошилась. Коши с горяча, свою кровь как поди не жаль. Ну, ничего, все благополучно. И сама Надежда Васильевна, и дитё. Привалов слушал Данилушку с опущенной головой. Эти имена поднимали в нем старые воспоминания неиспытанного счастья, которые были так далеки от его настоящего. — Ну, нам пора, Сергей Александрович.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 Да вот чего у меня тут кошевая стоит, у самого трактира, только кликни Борчука. Лихо домчит, зверь нимщик. Хорошо, хорошо. Привалов и Веревкин пошли к выходу, с трудом пробираясь сквозь толпу пьяного народа. Везде за столиками виднелись подгулявшие купчики, кутившие сорфистками.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 — Эк, их взяло, точно замерли! — ворчал Николас Веревкин, пересаживаясь от игорного стола к закуске. — Папахин сегодня дьявольски режет! К столу с винами подошел московский барин. Он блуждающим взглядом посмотрел на Привалова и Веревкина, налил себе рюмку вина и, не выпив ее, пошатываясь, вышел из комнаты. «Этот совсем готов. Финита ла комедия!» — объяснял Николас, кивая головой на закрывшуюся за московским барином портьеру. «Проигрался?» «Да, тысяч двадцать пять просадил. Из московских жуланов. В каждую ярмарку приезжает обирать купцов, а нынче на Папахина и наткнулся. Ну да ничего, еще успеет оправиться».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 Сели к столику, спросили холодненького, а потом Данила и говорит, давай всю публику изутешим. Я представлюсь сумасшедшим, а ты будто мой брат. Ей-богу, валяй! Ох, хо хо Как он выворотит зенки, да не своим голосом страсть. Народ весь к нам, шум, столарня. Я его руками держу, а он на стены кидается. Потом подвернулась какая-то орфистка, а он на нее. Потом по столам побежал, по посуде, через головы. Кто такой? Что попритчилось с мужиком? Говорю, что мой брат семипалатинский купец. А Данила забрался к карфисткам И давай на них кидаться. Виск, крик, страсти господни. Уж и как его изловили. Тюменские купцы подвернулись, связали салфетками. А потом прямо в кошевую к Борчуку. Поблагодарил я их, говорю... Прямо к душевному доктору повезу. Ха-ха, вот и привез. Да ведь тут у вас половина знакомых была в Казани, посмеивался Веревкин. Были и знакомые, как-нибудь. Животики надорвали, хохочут над Данилушкой. О-хо-хо! Горе душам нашим! Вот как матушка ты наша, Катерина Ивановна! Не гляди на нас, что мы старые до седые. молодому супротив нас еще не уколоть. Ей-богу!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 «Лучше так отдай мне деньги, все равно проиграешь», отвечала Катерина Ивановна. «Ишь ты, больно гладкая, Валя Иван Яковлевич!» Игра оживилась, куши начали расти, руки Ивана Яковлевича задвигались быстрее. Привалов тоже принял участие в игре и вернул почти все проигранные Давича деньги. Белобрысый купец сидел с ним рядом И с азартом увеличивал ставки. Лепешкину везло, Привалов начал проигрывать и тоже увеличивал ставки. Он почувствовал какое-то неприятное озлобление к Ивану Яковлечу и его двигавшимся белым рукам. Игра разгоралась все сильней и сильней, точно в потухавший огонь подлили масло. К игрокам пристал и Данилушка.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 Это непрошенное вмешательство сначала рассердило Привалова. Он готов был наговорить Катерине Ивановне дерзостей, но потом как-то вдруг отмяк и улыбнулся. Действительно я глупости делаю, проговорил он. Да и пьян порядочно. Скоро кататься поедем, холодком продует. Видели как проигрался Шнегас? Это отставной военный. Да да.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 «Да мне теперь-то не надо, а зачем дави не давал?» «Да нельзя же, говорят тебе!» — усовищивал Данилушка расходившегося приятеля. «Невозможно, и все тут, везде так!» «Черти вы, вот что!» — ругался Лепешкин, не зная, как ему сорвать свою обиду. Под окном послышался звон бубенчиков. Это подкатили кошевые.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 Девушка села на облучок, забрала в руки вожжи, и кошевая полетела за город. Началась самая бешеная скачка в перегонки. Но тройку Борчука трудно было обогнать. Лошади были на подбор. Другие кошевые скоро остались назади и ныряли по ухабам, как лодки в бурю.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 Но из-под нее вызывающе улыбалось залитое молодым румянцем девичье лицо, и лихорадочно горели глаза, как две темных звезды. Свежий воздух, вместо того, чтобы освежить привалово, подействовал как раз наоборот. Он окончательно опьянел и чувствовал, как все у него летит перед глазами. Полосы снега, ухабы, какой-то лес, рожа лепешкина, согнутая ястребиная фигура Борчука и волны выбившихся из-под собольей шапочки золотистых волос. Вперед, чтобы дух занимало, и искры сыпались из глаз. Вон Борчук сам взял вожжи, вскрикнул каким-то нечеловеческим голосом. И все кругом пропало, врезавшее лицо слепившей глаза снежной пыли. Лошадей больше нельзя было рассмотреть, а кошевая точно сама собой неслась в снежную даль, как стрела, выпущенная из лука могучей рукой. Дальнейшие впечатления для Привалова перемешались в самую невозможную мозаику.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 На полу валялись какие-то спавшие люди, сломанная мебель, пустые бутылки и так далее. Привалов лежал на диване, а рядом с ним на поставленных к дивану стульях богатырским сном спал Николас Веревкин. Голова у Привалова страшно трещала, хотелось пить, в груди что-то жгло. Привалов смутно припомнил, где он и что с ним. А потом опять забылся тяжелым пьяным сном. Когда он проснулся во второй раз, на полу комнаты сидели и лежали те же фигуры. И опять пили. В театр пора, Сергей Александрович! крикнул кто-то. Вставайте, да, поправляйтесь скорее! Какой театр? Где? Да ведь десятый час на дворе, ха-ха!